Глава 19. Сельва понимающе кивнула. Хорошо, я попробую. Вы только поешьте. Ты тоже присядь, вздохнула я. Опустившись за стол, наскоро перекусила. Похоже, у них тут нет общих трапез. Ну, или меня на них снова-таки не зовут. Кто знает, когда в следующий раз доведется подкрепиться. Сельва с благодарностью приняла приглашение. но разделить завтрак отказалась. «Что вы! Я совсем не голодна!» Хотя еда была очень приятной, летней. Столько незнакомых или давно забытых овощей и фруктов. Такие нежные суфле. Однако мысли о Берли не дали мне насладиться вкусами. «Эрлинг...» Лей Эрлинг сказал, это его личное крыло?» — спросила я, запивая свежим соком. Сильва кивнула. Я продолжила. «А Лей тоже тут живет. У него свое крыло или свой дворец?» «У его предшественника, фронда Лэя Эрлинга-старшего, был свой дворец. Но Лэйше проназначил своим фронтом фрондом Фирана. У него нет дворца. Он вообще... Откуда ты из бедных селений?» «Они подружились еще мальчишками. Потом воевали вместе. У Лэйфирена нет своего дворца, поэтому он живет здесь же». У многих верховных представителей Сейма есть или будут тут апартаменты. Так решили, проектируя новый дворец. Я поднялась, отставив тарелку обратно на поднос. Селева покосилась на него, но я качнула головой, потом, мол, отнесёшь, и направилась к выходу. «Тогда», — произнесла, — «если про не будет, пойдем к Лею А камеры с заключёнными?» «Они находятся прямо здесь же?» Селивана на миг замялась, и я замерла у двери, к которой мы приблизились. «Здесь нет камер, но Шенна да держит здесь». «Почему?» — нахмурилась я. «Не знаю, Шенна». Сразу вспомнились подвалы в замке тисон и взъерошенный мальчишка с гордо сверкавшими глазами. У нас ведь тоже обычно они держали пленных или заключенных. «Кому надо такое в собственном доме, когда есть специальные тюрьмы?» «Я только не уверена, можем ли мы прийти вот так и...» «Надо, наверное, спросить кого-нибудь, могут ли вас принять». «Так спроси». Я решительно открыла дверь. В просторном холле по-прежнему никого не было. «Здесь кто-нибудь живёт?» живет? указала я на соседние с моими двери. «Насколько я знаю, нет», — отозвалась служанка. Это покой для личных гостей Лея Шепре Эрлинга. «Что-то не спешат к нему гости», — буркнула я. Селева промолчала. Я приостановилась, позволяя ей показывать путь. Мы вышли в тот же широченный коридор, которым Эрлинг вел меня вечером. За ближайшим поворотом открылся еще один шикарный холл с мраморным фонтаном в виде девушки, показавшейся мне чем-то смутно знакомой. Удивительно. Вода стекала по ее длинным волнистым волосам, пышному платью, словно передавая водную магию. Хотя с чего бы драконам увековечивать в фонтанах магов, лучше я рассмотреть не успела. Нам навстречу вышел один из воинов, летавших с шепра в мураван. Шенна Амберли! учтиво проговорил он. Я кивнула, здороваясь. Шенна хотела бы видеть Лея Эрлинга! поклонилась Сильва. «Лэй сейчас занят, Шенна. От меня не ускользнула некоторая заминка. И сразу же выстрелила неприятная мысль. Он у невесты. Хотя какое мне дело до его невесты? И до него самого? Из чего бы его воин не хотел мне об этом говорить? «А Лэй и спросила я. Дракон как-то странно нахмурился. «Не знаю, Шенна. Его покой с другой стороны». и он указал туда, откуда мы пришли. Идемте, я проведу вас», — снова поклонившись, произнесла служанка. Поблагодарив стража, мы развернулись. Миновали мои покои, тот холл, куда опустился загадочный подъемник с башни, и свернули в еще один коридор. Он находился не то чтобы совсем в другой стороне, скорее под углом к коридору Шепры. У меня даже мелькнула мысль, что, возможно, покои главы и его фронда где-то там соединяются, хотя официально находятся в разных крыльях. И снова фонтан. И тоже в виде девушки. Только совсем иной. В ней я бы уже не признала водного мага при всем желании. Да и никакого мага. Хрупкая, грустная. Она сидела на искусственном камне, совершенно обнаженная, Обхватила колянки руками. Длинные волосы разметались по спине, плечам. и опускались ниже по камням. Печально выглядывалась куда-то, чуть наклонив голову на бок. Благодаря подсветке ее цвет постоянно менялся, и я не могла понять, что за удивительное создание воплощено передо мной. Рассматривая изящную скульптуру, не заметила момента, когда к нам вышел сам Фир. Где-то за огромной кладкой с широким раскидистым деревом мелькнул еще один охранник. Но, похоже, Зеркальный подал ему знак не вмешиваться и сам приблизился ко мне. «Рад видеть вас, Шенна. Вы хорошо отдохнули?» Все прекрасно, благодарю», — отозвалась я. «Пожалуйста, отведите меня к Берли. Я так хочу увидеть его». «Убедиться, что с ним все в порядке?» — отозвался Ференсоне. Голос звучал по-прежнему мягко, располагающе. хотя в самом вопросе мне привиделось что-то не то будто он то ли припомнил мои сомнения что берли еще жив то ли в принципе считал будто я не имею права на такие просьбы поэтому я расправила плечи и с достоинством отозвалась и это тоже я столько лет не знала где он что с ним пожалуйста лучше бы дождаться шепра с сомнением произнес фиран он со своей невестой Зачем отвлекать их? передернула плечами я. Фирен смерил меня странным взглядом, но все же откликнулся. Хорошо, идемте, я проведу вас к брату. Еще раз глянув на фонтан, я подавила желание спросить, кто на нем изображен с такой любовью. Спасибо, Серева, ты можешь отдохнуть, отпустила служанку, осознавая, что она мне вряд ли чем-нибудь поможет. Зачем перетруждать старые ноги? Кстати, нужно будет их подлечить. В веннах совсем застой. Вспышки моей целительной магии последнее время случались все чаще. Ох, надеюсь, Берли она не понадобится. Сельва поклонилась, и я поспешила за зеркальным, осторожно поправляя снова заструившиеся водные пряди. «Почему вы держите его в замке?» поинтересовалась осторожно. Фирен Сане бросил на меня быстрый взгляд, ведя к тому же круглому месту подъемнику. Распоряжение Лея Эрлинга отозвался. Я хотела было уточнить, какого из них, но вспомнила, что Берли схватили еще тогда, когда был жив отец Шепра. А сын, видимо, исполняет отцовскую волю. Вздохнув, помолчала немного. Фирен поддал мне руку, входя в ничем не огороженный круг. «Для чего Лэю мой кулон?» — тихо спросила я, машинально вцепившись в него, когда Пол снова ушел вниз. «Вы не тому дракону задаете этот вопрос, Шенна». Мягко улыбнулся Зеркальный. «Как думаете, у меня есть шансы? Он согласится на выкуп Берли?» Пол затормозил внизу. «Похоже, гораздо ниже земли. Здесь явно было несколько подземных этажей». Ференционе посмотрел на меня странным взглядом, который я совершенно не могла истолковать. «Разумеется», — отозвался неожиданно. «У вас много шансов, Амберли? Уверен, Шепро ни в коей мере не желает причинять вам боль». «Какое ему дело до моей боли?» — Сердито отозвалась я. «Не желал бы, привез бы Берли сразу. Забрал сумму, которую назначили драконы. Говорить этого я не стала». чтобы не злить их лишний раз. Да к чему рассуждение? Уже имеем, что имеем. Коридор был так же широк, как и сверху, но абсолютно темен. При нашем приближении зажигались фонари на потолке и почти сразу за нами гасли. Время от времени попадались закрытые наглухо двери, обитые незнакомым материалом. Я не могла понять, какие помещения за ними скрываются. Наши шаги отдавались эхом в гулкой тишине. Навстречу вышли два дракона в темно серебристой военной форме. Отдали честь Фирану, тем не менее пристально нас разглядывая. Но задерживать не стали. Возле одной из дверей зеркальный замедлился, приблизился. На стене сбоку от створки загорелся красный магический кружок. Лейлиди сформировал в ладони сгусток серебристой магии и приложил к нему. Кружочек чуть побулькал, потрещал и медленно сделался синим. Дверь отворилась. Там горел неяркий свет. По центру большого зала без окон прутья огораживали пространство поменьше, внутри которого с одной стороны стояла узкая кровать, а с другой имелись умывальник и унитаз. Конечно, это была не та ужасная мелкая клетка, где рам не мог даже распрямиться. И все же провести так несколько лет Даже если его хоть иногда выводят на улицу, сердце сжалось. На кровати лежал мужчина, приподнявшийся при нашем появлении. «Берли!» — кинулась я к нему, ощущая, как из глаз выбиваются слезы. Мы не виделись с ним больше трех лет. Да и за все прошедшие годы он заезжал лишь несколько раз, и то ненадолго. Но узнала сразу же. «Амбер!» Изумленно вскочил брат. «Нет!» — крикнул, увидев, что я пытаюсь схватиться за решетку, но быстрее мои ладони перехватил зеркальный. Метнулся так молниеносно, что я не успела даже пискнуть. «Антимагическая защита, обожжётесь!» — объяснил. Я кивнула, закусила губу, забирая у него руки. «Как ты здесь? Тебя поймали!» — взволнованно спросил Берли, приблизившись к решетке, но не касаясь. Хотелось протянуть руку, дотронуться до него, но антимагическая защита не позволит мне этого. Как же он изменился. Ведь брат старше меня всего на три года, но в свои двадцать выглядел мужчиной, слишком много повидавшим в жизни. Осунувшийся, уставший, с невыбритой щетиной. Только взгляд оставался острым, внимательным, встревоженным. «Я приехала за тобой, Берли», — прошептала я, прижав ладони к груди. Собрала выкуп, и Лэй Эрлинг обещал отпустить тебя. Покосилась на зеркального, но тот с невозмутимым лицом встал чуть в стороне, не встревая в наш разговор. «Почему ты здесь?» Наверное, не самое разумное, что я могла спросить. Но вдруг Берли знает. «Не догадываешься?» Мрачно отозвался брат.